Глава одиннадцатая С момента появления Есмин на шумной улице прошло уже несколько долгих часов. Она пропихивалась между толкущимися людьми, уворачивалась от грузчиков, таскающих крупные тюки. От центра базара все так же не было видно. Девочка уже испугалась, что заблудилась. Это могло запросто случиться. Ряды петляли, где-то соединялись между собой, а где-то разбегались в разные стороны. Ясмин старалась идти все время прямо. Каждая новая лавка на ее пути, каждая торговка являлись маленькой легендой этого величественного места со своей интересной историей и отличительными яркими особенностями. Спрашивая у всех по дороге, девочка отыскала палатку Амиры за отделом тканей. Женщина выглядела могучей и легко одетой. Несмотря на осенний холод, на рынке стояла духота от многочисленного дыхания людей жара печей. Амира не выглядела врачом, а скорее военным. Таким крепким и накачанным смотрелось ее тело в блестящем темно-зеленом саре из шелка. Голос женщины оказался громким и мелодичным. Над ее столом висела мощная полка, забитая тяжелыми рулонами ткани всех цветов радуги. «Очень любопытно», — задумалась женщина после того, как девочка задала свой вопрос. «За мою старую практику было много рожениц», Но Фатима права. Никто из наших женщин никогда не отказывался от ребенка. Очень жаль тебя и хочется помочь. Слушай, помню лет десять назад у Сабиры родился замерший младенец. Знаю, по твоему возрасту не подходит, но ты все равно поговори с ней. Она в то время страдала от горя и, быть может, нашла утешение в единомышленниках. Она иногда приходит ко мне, но не знаю, случится ли это сегодня. Сабира торгует ближе к западному краю. «Спросишь там кого-нибудь». Женщина махнула рукой на прощание, и Ясмин зашагала, вновь подавляя слабость. Голова болела все сильнее, а желудок ужасно крутила. Девочка нашла взглядом укромный закуток позади палаток, где никого не было, пролезла туда и уселась на пустых сложенных картонных коробках. Из узелка она извлекла небольшой сверток, в котором оказалось немного мяса и пара кусков хлеба. Она с жадностью накинулась на угощение, думая о Нитье, собравшей это для нее. «Интересно, как она там? Что произошло, когда вернулись Дареш, Вира и Раджеш? Это ведь уже должно случиться вчера утром или днем?» «Лишь бы ее не наказали», — прошептала девочка, неторопливо жуя мякиш. Кейт ощущала, как силы покидают ее подопечную все больше с каждым часом. А еще это неприятное щемящее чувство отчаяния. Ясмин потихоньку переставала верить в то, что сможет найти здесь свою мать. Все те женщины правы. Какая роженица откажется от родного чада? А тут у них такие строгие порядки и правила, что все удивлялись, когда слышали ее историю. К вечеру девочка обошла больше половины базара. Ее ноги ныли, а тельце казалось тяжелым от жары и постоянного шума. Она чувствовала себя потерянной, но каждый раз, когда ей казалось, что все напрасно, Кейт становилась путеводным и успокаивающим внутренним голосом. Она мягко поднимала ее на ноги и подталкивала к очередным торговкам, что, в свою очередь, отправляли девочку к кому-то из своих знакомых. Каждый был добр по-своему. Несмотря на обилие покупателей, женщины уделяли внимание странной юной незнакомке и ни разу не прогнали ее. Кто-то угостил ясмин фруктом, кто-то дал попить воды. Одна продавщица даже сунула ей в руки небольшой плетеный браслет, сказав, «Это на удачу, ребенок. Она всегда помогает тем, кто ищет». К концу дня девочка заметила, как лавки стали быстро пустить. Кит напряглась. Одной из тех, кто ей так нужен, могла оказаться очередная женщина, которая уже покинула свое торговое место. Она шепнула подопечной, что пришла пора искать уголок для ночлега. Но нужно быть внимательной. По территории расхаживали сторожа, проверяя, не остался ли кто после закрытия. Время пронеслось незаметно. Закат в Манпале был особенным, словно совершенно незнакомым. Оранжевые и малиновые лучи солнца падали на бескрайние ряды палаток, превращая их в мерцающее море теней и света. Женщины заканчивали свою работу, складывали товары, запирали сундуки и завязывали узлы на холщовых мешках. Крупные мужчины проверяли периметр стен, с линцой заглядывали под прилавки. Их шаги звучали глухо по утрамбованной земле. Ясмина осторожно шла между рядами, стараясь держаться в тени. Ее грудь подрагивала от часто бьющегося сердца, похожего на маленький барабан. Ей казалось, что еще немного и ее кто-нибудь заметит. Не хотелось даже представлять, что бы тогда произошло. Худое тело пронизывало холодом. Осенний воздух очистился, стал свежим, без всех тех ароматов, что витали здесь всего несколько часов назад. Кейт вздрогнула, увидев мелькнувший силуэт совсем рядом, и торопливо зашептала. «Скорее, направо!», «Скорее, направо Девочка послушно свернула в узкий переулок между двумя палатками. Она шла дальше, пока не заметила маленькую нишу под лестницей, ведущей к одному из хозяйственных помещений. Кейт осторожно направила подопечную прямо туда. Сооружение оказалось старым, его деревянные ступени покосились, а в углу лежала большая груда брезента. Ясмин аккуратно осмотрелась и забралась под лестницу. Здесь было намного теплее. Деревянные доски защищали от ветра, а из соседнего помещения доносился слабый запах дымка. Вероятно, там располагались очаги или готовили товары, требующие тепловой обработки. Девочка вздрогнула, услышав голос одного из охранников, который обсуждал с напарником, все ли проверили, и затаила дыхание. Через щели она видела их массивные сапоги и свет фонарей, что двигался туда-сюда. Когда звуки удалились, Есмин позволила себе немного расслабиться. Она разложила брезент кругом, укуталась в него и достала кулек с едой, подаренный пожилой женщиной из каравана. Внутри оказалась та самая лепешка со сладкой начинкой, которое она лакомилась ранее, и немного твердого сыра. Девочка ела медленно, смакуя каждый кусочек, будто пробовала пищу впервые и боялась забыть, как это ощущается на языке. «Ты умница!» — снова услышала она голос Кейт у себя в голове. «Мы почти у цели!» «Даже не представляю, что мне делать, когда я ее встречу!» Едва слышно прошелестело подопечная. «Что мне сказать?» «А вдруг она не захочет меня видеть? Или вообще? Если не найду ее?» Голос девочки хоть и был практически не слышен, но хорошо ощущалось, как он дрожал от усталости. «Найдешь, и она будет тебе рада», — твердо проговорила Кейт. Ясмин прижала ноги к груди и вздохнула. Девочка чувствовала дикую слабость, голова кружилась, тело казалось тяжелым и болезненно ломило от долгого пути. Осознание того, что она осталась одна в огромном мире, заставило ее душу сжаться. Девочка вспомнила, как Вира говорила ей, что Есмин никто, и ее жизнь ничего не стоит. Однако теперь, сидя в этом крохотном убежище под лестницей, с голосом ангела в мыслях, сиротке показалось, ее жизнь может значить нечто важное для одинокой бедной женщины, которая потеряла своего ребенка много лет назад. Наконец наступила ночь. Тишина пустынного базара нарушалась только скрипом деревянных конструкций и далекими голосами сторожей. Ясмин, осторожно стараясь не шуметь, легла на бок, обняв себя руками, чтобы хоть немного согреться. Теплый голос ангела был единственным ее утешением на данный момент. «Отдохни. Ты проделала такой путь. Завтра нам понадобятся силы». После Кейт стала тихонько напевать какую-то неизвестную Ясмин мелодию вроде колыбельной, музыка мягко и бережно убаюкивала, и девочка прикрыла глаза. В этот момент, несмотря на страх и голод, она почувствовала себя в безопасности, словно прикрытой чьим-то теплым и пушистым крылом. Она провалилась в глубокий беспокойный сон, наполненный смутными образами матери, рынка и новых знакомств. Девочку разбудил гулкий шум, эхом прокатывающийся по улице. Воздух донес до нее звон металла, скрип тележек, негромкие женские голоса, обсуждающие новые товары. «Поднимайся! Пора!» – прошептала Кейт. Она и так не стала будить подопечную на рассвете, чтобы та набралась сил. Есмин моргнула несколько раз, чтобы прогнать остатки сна, и ощутила, как холод впился в ее кости. Лежа под лестницей, ее тело затекло, а ноги начали противно ныть. Никто не заметил присутствие маленькой незнакомки. Ступени и ворох брезента надежно укрыли ее от посторонних глаз. Девочка осторожно выбралась из своего убежища, стараясь не привлекать внимания. Всего через несколько лавок от нее пара торговок распутывали длинные связки с тканями и разбирали корзины с мелочевкой. Улица вновь постепенно наполнялась ароматами, что встретили Ясмин накануне. Есмин размяла конечности и неторопливо пошла вдоль одного из переулков, осматривая быстро оживающие палатки. Ее взгляд блуждал от лица к лицу, в надежде найти нечто полезное. Она так увлеклась, что не заметила, как врезалась во что-то. Или точнее, в кого-то. «О, Есмин! Знакомый голос заставил девочку поднять глаза. Перед ней стояла Амира, женщина, с которой она разговаривала накануне. Торговка улыбалась, но в то же время пристально вглядывалась в детское лицо. «Что здесь делаешь с самого утра? Где ты ночевала?» Есмин потупила взгляд, чувствуя, как щеки заливает краска. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но Амира покачала головой. «Ладно, не отвечай. Вижу по тебе. Ночь выдалась нелегкой, да?» Юная собеседница кивнула. Женщина вздохнула, смахнув с лица выбившуюся прядь. «Если хочешь». «Оставайся у меня на ночь, но при одном условии. Будешь помогать мне в торговле сегодня. Кто не работает, тот не ест». Слышала такую фразу. Девочка робко кивнула. «Это было бы чудесно, но мне надо продолжать поиски матери». Амира резко взмахнула рукой вверх. «Оставь это. Поможешь мне, помогу тебе. Сегодня сама попробую разведать через наших девочек, кто что знает. Ну и до Сабиры добегу. Договорились?» Весь день Есмин трудилась в лавке Амиры, раскладывала ткани, поправляла развешенные изделия, вытирала пыли крошки с прилавка. Ближе к полудню на рынке стало многолюдно. Покупатели ходили от палатки к палатке, громко переговариваясь, спорили и торговались. Амира оказалась обладательницей невероятной харизмы и острого языка, умело убеждая покупателей взять еще и еще. Бери это, покрывало! говорила она одной женщине. Оно идеально подойдет к вашему дому. А два отреза ткани – подарок от меня». Девочка наблюдала за ней с восхищением. Она старалась быть полезной. Подавала товары, собирала монеты, когда покупатели уходили. И даже успела завязать пару узлов на новых свертках с отрезами шелка. «Ты справляешься лучше, чем я ожидала», – довольно произнесла Амира, слегка подмигнув ей. «Моя новая напарница. Если ты не найдешь того, что ищешь, иди работать ко мне». Представлю тебя нашей хозяйке, как свою родственницу». Есмин слабо улыбнулась, но с каждым часом ей становилось все хуже. К вечеру ее лицо побледнело, а тело стало сотрясаться от нехорошего кашля. Кейт пребывала в расстройстве и негодовании. Зря она позволила подопечной согласиться потерять целый день. Правда, и торговка обещание выполнила. Она разнесла слух по всему бесконечному базару о девочке, которая ищет свою маму среди напарниц. Да и в обеденный перерыв, закрыв лавку и оставив Есмин дожидаться внутри, отправилась к Сабире и расспросила ее. Это тоже оказалось бесполезно, как и с другими женщинами, но, по крайней мере, она хотя бы попробовала. Амира с беспокойством подняла лицо девочки к себе за подбородок. «Болеешь, да?» Есмин попыталась отвести взгляд и прошептала лишь «немного». «Да уж вижу», — фыркнула женщина. «Все, хватит на сегодня работы». Мы идем ко мне, и я тобой займусь. Не хочу, чтобы ты совсем слегла.